«По-моему, мы вполне можем положиться на этот анализ. И такой вид не растет в наших краях, да. Поэтому у нас остается вопрос, откуда взялась эта щепка и как она попала в раму парня. Они ведь разбили там лагерь. Это сделала девушка. А в палатках? Там не могло быть кедровых колышков. Она отправилась в небольшой горный поход. Сомневаюсь, что у нее была палатка такого вида». Дебора скрестила руки и в размышлении оперлась на стол. «А как насчет походной скамеечки? Какие у нее, к примеру, ножки? Это возможно. Если только на месте преступления обнаружили какую-нибудь скамеечку или другие приспособления, она могла захватить с собой разные походные принадлежности — топорик для костра, лопатку или что-то вроде. Эта щепка могла отколоться от их рукояток». Если она тащила на себе рюкзак, то постаралась выбрать самые легкие орудия. А как насчет кухонной утвари, деревянных ложек? Сэн Джеймс улыбнулся гурманам в первобытном лесу? «Не смейся надо мной!» Со смехом сказала дебра «Я всего лишь стараюсь помочь тебе. У меня есть идея получше. Пойдем-ка со мной». Они поднялись в лабораторию, где в углу возле окна дремал в ждущем режиме компьютер. дебра заняла удобную позицию сбоку от сент Джеймса, а сам он, опустившись на стул, установил связь с интернетом и сказал «давай посоветуемся с этой высокоинтеллектуальной сетью. Я так боюсь компьютеров, что у меня руки потеют». Сент-Джеймс взял ее сухую теплую руку и поцеловал «Я никому не открою твои тайны». Наконец экран монитора ожил, и Сент-Джеймс выбрал свою излюбленную поисковую программу. Он ввел в поисковое поле слово «кедр» и в ужасе зажмурился, увидев, что результат поиска составил около 600 тысяч статей. «Господи!» — охнула Дебора. «Это вряд ли нам поможет. Надо сузить рамки». Сэнд Джеймс изменил строку ввода, написав в ней «Кипарисовик Лавсона». Число статьи мгновенно сократилось до 183-х. Но, начав просматривать их, он обнаружил, что они содержат слишком широкий диапазон сведений, начиная от описания флоры штата Орегон до научных трактатов о качестве древесины. Откинувшись на спинку стула, Сент-Джеймс немного подумал и через запятую добавил в строку поиска слова «применение». Такое уточнение ничего не дало. Заменив слово «применение» словом «торговля», он вновь нажал на клавишу «поиска», и последнее изменение принесло успех. Он прочел первую статью из списка и воскликнул. «Боже, правый!» Дебора мысленно, пребывавшая в своей темной комнате, тут же вернулась обратно. «Что?» — спросила она. «Что ты там нашел?» «Это оружие», — сказал он, показывая на экран. Дебора прочитала текст про себя и глубоко вздохнула. соединить тебя с Томми». Сэн Джеймс задумался. Отчет патолога-анатома с просьбой проверить данные Линли передал ему через... «Барбару, и это служило достаточным указанием на некий порядок подчиненности, который давал ему необходимое оправдание в попытке восстановить мир между противоборствующими сторонами. «Давай-ка разыщем Барбару», — сказал он жене. «Пусть она сама сообщит Томми эти новости». Барбара Хейверс сделала лихой поворот на углу Анхальт-Роуд и понадеялась, что удача будет сопутствовать ей следующие несколько часов». Ей удалось застать силу Томпсон в студии, устроенной в помещении железнодорожного склада, где художница создавала очередное полотно, изображавшее недра ротовой полости с похожими на кузнечные мехи миндалинами, на фоне которых по рыхлому губчатому языку скакала трехногая девочка». Нескольких вопросов оказалось достаточно для получения более полной информации о серьезном мужике, который купил на прошлой неделе один из шедевров Силлы. Силла не смогла сходу вспомнить его имя. Подумав немного, она сказала, что он вовсе не называл себя, но зато выписал ей чек, с которого она сняла фотокопию, наверняка для того, чтобы доказать...